Во время своей первой встречи с Беренис в приемной пансиона сестер Брустер, Каупервуд почувствовал, что перед ним еще не вполне сложившийся, но сильный и незаурядный характер. Он уже много женщин перевидал на своем веку и успел накопить немалый опыт. И женщина совсем нового, необычного для него типа не могла не воспламенить его воображение. Так породистая лошадь привлекает к себе внимание знатока, и, подобно тому, как любитель лошадей замирает в скаковой конюшне от тщеславного восторга, угадав в одной из молодых кобылиц будущую победительницу дерби, так затрепетал и Фрэнк Каупервуд, угадав, как ему казалось, в скромной пансионерке, встреченной им в приемной брустерского пансиона, будущую королеву лондонских салонов и Ньюпортских летних празднеств. Но почему? В Беренис Флеминг чувствовала порода. Ей были присущи стиль, грация, манеры подлинной аристократки, и этим она пленила Каупервуда сильнее, чем какая-либо женщина до нее. Теперь он увидел ее снова на лужайке перед лесной опушкой. Здесь по приказу Беренис садовник врыл в землю высокий шест, к которому на длинной веревке был привязан мяч. И Беренис вместе с братом забавлялась игрой в спиральбол. Получив телеграмму Каупервуда, миссис Картер встретила его на станции и привезла домой в своем кабриолете. Зеленые холмы, желтая извилистая дорога, сползавшая в гору и в отдалении серебристо-серый домик с коричневой дранковой кровлей понравились Каупервуду. Время было около трех часов пополудни, и клонившееся к западу солнце заливало долину ослепительным светом. «Взгляните, вон они!» — растроганно промолвила миссис Картер, когда кабриолет, обогнув пологий склон холма, свернул на дорогу, ведущую к коттеджу. Беренис в эту минуту Высоко подпрыгнув и откинувшись назад, ловко отбила ракеткой мяч. Ну, конечно, опять не с этим мячом. Вот сорванцы. Она любящим материнским взором следила за ними, и Каупервуд вот решил, что такие чувства делают ей честь. Было бы очень печально, думал он, если бы надежды, которые она возлагает на детей, пошли прахом. Однако все может случиться. Жизнь – суровая штука. И какая странная женщина, как легко сочетается в ней нежная привязанность к детям с легкомысленным потворством, мужским страстям и порокам. Удивительно, что она вообще обзавела с детьми. На Беренис была короткая белая плиссированная юбка, белые теннисные туфли и легкая шелковая блузка – бледно-желтого цвета. Ее розовые щеки еще больше разрумянились от прыжков и беготни, каштановые, отливавшие тусклым золотом волосы, растрепались. Она была так увлечена игрой, что не удостоила взглядом кабриолет, который, миновав живую изгородь, подкатил к западному крыльцу коттеджа. В конце концов, Для Беренис Каупервуд был всего лишь приятелем ее матери. Он снова с невольным восторгом отметил про себя, какой удивительной, непринужденной грацией исполнены все ее движения, все эти пластичные, мгновенно меняющиеся позы. Ему захотелось поделиться своими впечатлениями с миссис Картер, но он сдержался. «Занятная игра» сказал он с улыбкой следя за юной парой вы тоже играете в нее играла когда то теперь уже редко иной раз пробую сразиться с ролфом или с Беви, но они всегда безжалостно меня обыгрывают с беви кто это беви беренис так называл ее ролф когда был совсем маленький беви очень мило «Я тоже люблю это имя. Мне кажется, что оно идет ей. Не знаю даже почему».